Мама, прости. Три. Что ж тебя всё падает-то вечно? Готова? Так-так, голова-то. Настя, ну, причесываться когда начнёшь нормально? Как маленькое, честное слово. В контрольной или соревнованиях волосы в глаза полезут, сама же взвоешь. А поправить времени не будет. Вот. Так вроде на человека похоже. Давай-давай, выходим. Телефон, телефон не забудь. Волнуешься? Серьезная какая-то. И мне, кстати, если не ошибаюсь, слово за все утро не сказала. Ну пойдем, пойдем, не стой. Или я тебя чем-то обидела? Нет. Нормальный, вроде, голос. Ты норм. Помню, помню. Вот и ладно. Ты давай не психуй. Контрольный ты готова. К соревнованиям тоже. Ну, и не на корову же ты прыгаешь все-таки. Все, что будет, то будет. Настя, куда? Машина-то здесь стоит. Ее в школу на машине возят? Елки. А меня не возили. Вроде. Никогда. Вроде. Вот сам я кого куда-то возил. Вроде. Или так не бывает? Н назад сядешь? Блин! Вперед можно было. Теперь уже поздно. Ладно. Зачетная тачка. Кроссовер. Движок 2 литра 16 шестнадцатью Совсем новенький, судя по виду и запаху. Цветочками пахнет. Ну, женщина за рулем, все понятно. Жаль, что автомат. Женщины, они редко механику выбирают. Динамичность езды одна из двух или трех вещей на свете, которых их не тревожит. Что там в телефоне у Настьки? Деревянный совсем. С кнопками, экранчик с ноготь и интернет, только для мессенджеров, ну хотя бы тут пароля нет, аккуратненько все, ишь, все контакты по группам и с фоточками. Ха. контакт Полин К, а фотка Бегемотихи из Мадагаскара, и фотогалерея небось, сплошные селфи с дакфейсом. Вообще нет никаких селфи. Так. Лошади. Лошадь. Лошадь. Опять лошади. А то-то ну, она сразу к лошадкам рвалась. А я... Ладно. Так, вот класс. Вот, от... вот отсюда она фоткает все время. Значит, что тут обычно сидит. Туда я... Стоп. Я че... Чё... Серьезно, в класс идти собрался? Нафиг. В школу даже заходить не буду. Сразу дуну в ближайшему компу. Интернет, кафе, допустим. Только денег-то совсем нет. Елки зеленые. Значит, что? Настасья Светпавловна, снова почевать изволите? Приехали давно. Ух ты! Встали прямо напротив входа. Не соскочишь. Придется входить. Так, мама и на «ты». Мама, а ты пароль от компании помнишь? А ты мне его говорила? Ой, Настя, подожди, ты забыла пароль? Я не знала, ты вчера же заснула прямо у клавиатуры, но я и выключила, как обычно. А у тебя нигде не записано? Настя, ну придумаем что-нибудь сегодня. А, нет, сегодня уже не получится. Ну, завтра я дяде Толе попрошу. Он, если сможет, после работы зайдет, может, сделает что-нибудь. Ну, до завтра, послезавтра. Дотерпишь? Там задание. А можно я к одноклассникам, ну, к девочкам после школы пойду? Куда? К Полинке. Там. Или ненадолго. Ну, здрасте. А соревнования? Какие, к черту, соревнования? Ты забыла, что время не в обрез? Я же еле отпросил тебя, и еще это контрольное. В общем, как договаривались. Уходишь со второго урока, дед стоит здесь уже с костюмом, хлыстом и всем остальным. И не задерживайся, шу-шу-шу, вот это вот с подружками не устраивай и вообще. И не вздумай волновать деда. Ну, ты же знаешь, ему за счастье насчет тебя поубиваться. Все, до вечера. Не пуха, Настя, к черту. Блин, туфли без каблуков, а идти все равно неудобно. Ноги какие-то не те, ходит не так. И смотреть приходится с другой высоты. не вообще. Да что мне отъезжает-то? Блин, придется входить. Смартфон у кого-нибудь отжать? Ну нет смысла, смартфон половину нужных функций не поддерживает. Комп нужен, пусть плохенький. О, тут же компьютерный класс есть! Надо его найти быстренько и попасть туда. Так, э, вот, расписание. Так, э, компьютерный кабинет. Там сейчас Наскин класс как раз. Или сразу два класса. Седьмой В э, в скобках Г. Значит, судьба. О, Дратути, ты все-таки к нам решила в гуманитарный? О, вот Пухова, ты от контрольной откосить решила. Садимся, садимся. Сегодня программа... Так, у нас новенькая, я так понимаю. Лопухова, ты что здесь делаешь? Ну, я это... Сейчас ведь. Матгруппа четвертная контрольная в 311. -м. Тебя проводить или сама долетишь? Долетела. Не разбилась. Выбралась. Я на воле. Небо, солнце, трава, деревья, скала. Очень знакомы. Та самая скала и та самая пещера для переноса. Сейчас вернусь домой. Надо только волосы собрать, чтобы не помешали. Что? Это не мои волосы. Это не мой нос. И рот. И зубы не мои. И уши. Чужие. Совсем незнакомые. Нет. Знакомые. Теперь я Макс. Хорошо прорисованный парнишка с растрепанными патлами, смешными ушами, крупноватым носом и слишком четкими для подростка мышцами. И пальцы крепкие. Мужские. Ага. А что у нас еще мужского? Так. Вот так. И плечи, и грудь мужские. Страдала от того, что есть теперь страдает того что нет вообще ничего нет штаны будто переходят в кожу в мою прямо кожу идет по бедру плотная ткань вроде джинсовый а где она становится моим животом не понять ни на вид не на ощупь снять нельзя потянешь дурно становится все правильно я макс причем нарисованный а нарисованным персонажем снимать штаны не полагается. Да идите нафиг! Я Настя Лопухова из 7 класса 12-й школы города Сарасовска и из детской юношеской спортивной школы «Алюр». А не нарисованный жулик и брехло Мэд Макс Максмара из дебильной онлайн-игры. Я не Макс. И неважно, где я сейчас нахожусь и как выгляжу. Это временно. И время вышло. Пещера, как на экране, сумрачная, небольшая и холодная. В середке площадка с синим многоконечной звездой. Звезду почти не видно под слоем пыли, толстым и нетронутым. Как будто здесь никто не топтался буквально вчера. Надо встать в самый центр звезды. Это не та музыка. Не для переноса. Для боя с врагом. Из запах, будто спички жгут. Враг недалеко, он гадостный, как жирная личинка в компоте. Он несовместим с жизнью, с моей жизнью. Поэтому надо прервать его, врага, жизнь. Немедленно, и чтобы брызги летели. Нет, надо подождать правильную музыку. Она вернёт меня домой, к маме, к нормальной кровати, к компу, к которому я не подойду больше никогда. Не могу и не хочу. Продраться! Где Мелодия? С работы, пожалуйста. Мне надо домой. Может, тут нажать что-нибудь? Нет никаких потайных выключателей и механизмов. Сама я домой не вернусь. Значит, надо искать Макса. А где и как искать? Он, наверное, теперь выглядит по-другому. Но другого варианта нет. Надо выходить, изучать этот мир и спрашивать. Вряд ли тут много гадов, которые заманивают настоящих людей из настоящего мира. Или один из таких гадов найдется, или один из тех, кого заманили, как меня. И то, и другое годится. С утра займемся. В пещере ночевать противно. Лягу под деревом. Пораньше вскочу и на разведку. Ай, руку отпустил? Больно как. Зато вот тебе лошади. Тракены, арабские чистокровные, а под главным явный дончак. Все суровые, в кольчугах, и оружие полно. Мечи, ножи, луки с колчанами. У этих вон из-за спины даже стволы торчат. Толстые и граненые. Сэр-лангелок! Вот дезертиру ваших ног прятался в пещере, пока мы гибли, в рысь и падли, подлец! Тьям ты, подлец! Я не по-русски говорю, что ли? Что это за язык? И откуда я его знаю? Оскорбление из уст лжеца не удивляет, но требует пресечения! Уйди, козёл! Ты чё делаешь? Ножу бери. Порежешь — отвечать будешь! Замри. Ого. Гад с ножом, который меня скрутил и сюда приволок, правда, замер. Даже лицо застыло. Этот Лангелок со всеми так умеет. Назовись, отрок, и укажи причину, по которой ты бил в пещере, а не в бою. Я Настя. Я не отрок. Я вообще не играю. Меня сюда Макс заманил. Вот этот, это не мое тело, это его тело. Я не Макс. Мне домой надо. Ты здесь, и ты не в бою. Неправильно. Клич, а тамри. Ма, ма. Горло целое. Вокруг тьма. Я снова в камере. Я Настя. Всё понятно. Непонятно, почему я Настя и что это за мама, которую я зову. Я начинаю забывать так быстро. Нет, я всё помню. Я Настя Лопуховой 7В, математическая группа. У меня мама, дед, Рома, Мария Юрьевна, Полина, Даша, Юля и учительница. Её зовут… Э, Её зовут… Неважно, надо искать Макса. Нет, сперва придумать план, а потом строго ему следовать. План простой. Не тратить время на пещеру, обходить стороной битвы и Лангелока с клычем, искать Макса или засосанных сюда настоящих людей и больше не позволять себя убивать. Меня убили через полтора часа, когда я обходила заставу ордынцев. Лопухова, поскорее. У тебя второй вариант. Гуменское, передай задание, пожалуйста. Из портфеля ничего, кроме ручек, не достаем, пишем на листочках. В основном заданий три задачи. Справа задача со звездочкой, за две задачи получать четверку. Если решение прописываете плохо, снижаю на балла. Я сегодня добрая. Ничего себе добрая. А если одну решить только, что, кол с плюсом подобрать я такой? А ты, Нестеров, вперед не забегай, узнаешь еще. Для остальных поясняю. Решившему задачу со звездочкой пять и мое благорасположение. То есть лучше даже не браться. О, Господи, Сергеенкова, ты бы первую сделала. Я вообще не понимаю, что здесь написано. И как подступиться к решению. Мы такое с дробями, и если x то y вообще не проходили. Так, заканчиваем любезничать и любоваться. Приступаем. Работы сдаем по моей команде за две минуты до звонка вместе с черновиками. Кто не сдал или опоздал... Колл-журнал ручкой. Ну, прости, Настя. Хотя задание со звёздочкой что-то напоминает. Страшно до -то чесотки. Точно! Это же стандартное уравнение, которое решается дихотомией. Я ж такое сто раз делал, когда с программированием вот только начинал возиться. Берём отрезок, бьём его пополам... Дальше... А, ну дальше уже понятно. Единственное, здесь включается ограничение на максимальное значение. Ну так даже проще. Так. Поделить. Настя, ты первый решила? Блин, Лопухова. Не слышишь, что ли? Сюда посмотри. Вот так надо, нет? Не сходится, собака. А если так? А, точно! Тут же не минус, а плюс. Так. Пошла, пошла, пошла. Есть! Все, решил. Четвертую. Со звездочкой. Какой у меня почерк разборчивый оказывается. Сдаём! Осанкина, Лопухова, соберите у всех ответы вместе с черновиками. Кто не сдаёт, не ждите. Так, Нестеров, а что ты там в карман убрал? Что там у тебя? Молитва. А, ну лучше поздно. Осанкина, если не сдают, не жди. Сами себе злые буратины. Всё, больше не принимаю. Интересно, правда пятёрку поставят? Ну я ж правильно решил? Скорее всего... Первые три трогал, конечно, но она и не говорила, что их обязательно решать. Она сказала, за четвертую пятерка и точка. С другой стороны, а чего я волнуюсь-то? Пусть Наська волнуется, когда вернется. Ну, если вернется. А нам надо проблемы поважнее решать. Первым делом себя найти надо. Хотя нет, даже не себя, а туалет. Хочется очень. А, вон э, э ты куда? Совсем дурак Нистеров-то, и по математике, и по жизни ничего не соображает. Ай, это ж мусской туалет, а я теперь девчонка. А, давай-давай, заходи. Отлезь! Отлезь, да? Я ж тебя как человека просил, подскажи, да ну, хоть бы повернулась, а? Я ученик воина, и я пацан. И вообще, я с этого Нестерова ростом, значит, примерно такая же сила. Если рюкзак сорвать и тем же движением в морду засветить, то не обрадуется. С дороги ушёл. Лопухова, ты чё дерзкая такая, а? Думаешь, если баба в рыло не прилетит? Я баба? Сам ты баба, чушпан, скотина безрогая, вонючка. Сейчас убью тебя вообще, понял? Ушёл отсюда, гад, понял? Ушёл, говорю. Лопухова, ты чё, как маленькая? Сам ты маленький, понял? Маленького нашёл тоже. Сам ты маленький, гад вонючий. Я тебя не... Блин, да чё я на ерунду всякую отвлекаюсь? Мне комп надо найти, интернет и себя. А я время трачу. А компьютерный класс свободен, точно. Не заперто, и компьютеры не запоролены повезло, блин, нифига. Доступ к соцсетям и большинству сайтов везде сблокирован, к игровым сайтам в том числе, ни через зеркала не пускает, ни через анонимайзеры, клухо, все отрублено, значит надо подкарауливать одноклассников и напрашиваться к ним домой, как там, Лиска, Полька, Юлька, кто угодно. Дядьки дядьке в шапке, как из бани. Ржет. Подпись деда. Придется ответить. Настя, Настя, ты где? Я тебя уже 10 минут жду. Ты в порядке? Спускайте немедленно, опаздываем. Деда, э, у меня... Что, деда? Что, деда? Да живот у меня болит.